Но пока обещай мне, что будешь держаться подальше от Казана. Изабелла обещала. Когда они вышли из палатки, Казан поднял и навстречу свою большую голову. От сильного удара бича один глаз у него затек, и с пасти сочилась кровь. Изабелла даже заплакала, увидев бедного изувеченного зверя. Казан знал, что это она остановила на Казане. и Он тихо заскулил и завилял по снегу своим пушистым хвостом, но она не подошла к нему. На следующий день, на протяжении долгих, трудных часов, казан вел свою упряжку на север. Никогда еще он не чувствовал себя таким несчастным. Глаз у него не открывался и сильно горел, тело ныло от ударов бича. Но не от боли он так уныло повесил голову. Не боль лишила его проворства и сметливости, которые всегда присущи вожаку упряжки. Впервые в жизни его дух был сломлен. Когда-то давно м а к р и д и изводил его побоями, теперь вот избил хозяин. Их злобные голоса в течение всего дня звучали в его ушах, но больнее всего было то, что любимая хозяйка избегала его. Она теперь садилась так, чтобы казан не мог до нее дотянуться. Во время коротких остановок и на привале Изабелла смотрела на него удивленным взглядом и ничего не говорила. — И она тоже готова ударить, — думала казану, и, прижимаясь брюхом к снегу, он отползал в сторону. Никто не подозревал, что казан переживает настоящее горе. Вечерами он прятался подальше от костра и тосковал в одиночестве. Разве только Изабелла понимала это, но и она не подходила к нему, не говорила с ним, и все время внимательно за ним наблюдала, особенно когда он смотрел на м а к р и д и Позже, когда Торп с женой ушли в палатку, повалил снег. Казан следил за м а к к р и д и и старался понять, почему этот человек явно неспокоен, как и накануне. Он то и дело прикладывался к фляге, и при свете костра было заметно, что лицо его становится все краснее и краснее. Иногда Казан видел, как поблескивали у МакКриди зубы, когда тот ухмылялся, поглядывая на палатку, где спала хозяйка. Не один раз МакКриди подходил к этой палатке и прислушивался. И вот ему удалось расслышать глубокое дыхание спящего торпа. м к р и д и поспешно вернулся к костру, он поднял лицо прямо к небу, снег падал все гуще. Проводник заморгал, вытер глаза, потом ушел в темноту, вглядываясь в следы, которые они оставили несколько часов назад, но свежий снег уже почти запорошил их. Еще час, и их совсем не будет видно, а на другой день уже ничто не будет говорить о том, что здесь прошли люди... собаки и тяжелые сани. К утру снег покроет все, даже костер, если только загасить его как следует. В темноте м а к р и д и еще раз отхлебнул а из фляги. Теперь мозг его горел пьяным огнем, сердце отчаянно билось. Но еще сильнее забилось сердце казана, когда он вдруг увидел, что проводник возвращается с тяжелой дубинкой. м а к р и д и прислонил дубинку к дереву, Взял из саней фонарь, зажег его. Держа в фонарь в руке, он подошел к палатке Торпа. «Эй, Торп! Торп!» — позвал он. Ответа не последовало. Слышно было только дыхание спящего. Слегка отогнув входной п о л о г м а к к р и д и поскреб рукой по его наружной стороне. «Эй, Торп!» — снова крикнул он. На этот раз Торп отозвался. «Это вы, м а к к р и д и м а к к р и д и отодвинул п о л о г пошире, и тихо заговорил. — Да, я. Выйдите на минуту. В лесу что-то неладное. Жену пока не будите. Он отошел и стал ждать. Через минуту торп тихо вышел из палатки. Мак Криди указал на густой ельник. — Готов поклясться, что кто-то рыщет возле нашей стоянки, — сказал он. — Я вроде даже видел какого-то человека, когда отходил за дровами. Ночь-то как раз такая, чтобы собак воровать. Возьмите-ка фонарь. Вот увидите, мы сейчас найдем след на снегу, или я совсем уж сдурел. Он передал торпу фонарь и взял дубинку. Казан хотел зарычать, но сдержался, ринуться вперед. Предупредить нельзя, хозяин не поймет, вернется и станет его бить.